Глава десятая. Эдриан. Рад вас видеть, Эдриан. Доктор Нэшвилл садится на свое привычное место передо мной. Взаимно, Джон. Я был удивлен, что вы захотели увидеться раньше, чем мы договаривались. Я сам не планировал. Вы выглядите напряженным. Что произошло? Вчера мне приснился кошмар. И он был слишком ярким. Я снова кричал во сне. «А что с вашим заданием?» Я не виделся с Розой до того, как она не пришла ко мне и не разбудила вчера. «Почему она вас разбудила?» «Я не знаю. Когда проснулся, сам не понял, что она делает в моей комнате. Я был не в себе, когда увидел ее такую взлохмаченную и неимоверно красивую. Не знаю, что мной двигало. Я мог нарушить условия договора, если бы она дала себя поцеловать. Уверен, что не смог бы остановиться». Джон поднимает руку, теребя пальцами подбородок. «Очевидно, что ей было не все равно. Мне становится интересно, на что она готова пойти. Но мы сейчас не об этом. В вашем сне появилось какое-нибудь новое видение». «Нет, все так же. Почему я не помню, что произошло дальше? Я хочу вспомнить, но что-то не дает мне этого сделать». Зарываясь рукой волосы, взлохмачивая их. «Таков наш мозг. Из-за детской травмы он заблокировал ту часть воспоминаний, которая была для вас самой болезненной. И что мне с этим делать? Сколько еще я буду видеть эти проклятые сны? Что, если мы попробуем с вами сеансы гипноза? Гипноза? Как это может помочь? Во время гипноза я смогу попробовать пробраться глубже ваше подсознание. Мы вернемся с вами в тот день. И по моим наводящим вопросам вы будете рассказывать, что видите и чувствуете. Хорошо, я согласен, Джон. Делайте, что нужно. Я не из тех людей, кто привык доверять. Но с Джоном так сложилось с самого начала. Вы должны быть готовы, что вам придется пережить тот момент заново. Я готов. Хорошо. Снимите обувь и лягте на кушетку. Делаю, как он просит, расположившись на удобной изогнутой кушетке. Постарайтесь расслабиться и сделайте три глубоких вдоха. Наполняю грудь воздухом и выдыхаю, повторяю три раза. А теперь закройте глаза, и когда я досчитаю до 10, вы вернетесь в тот день. 1, 2, 3, 4. Когда слышу цифру 10, перед глазами появляется картинка, как я прячусь в шкафу, выглядывая через щель при открытой дверце. Мне снова десять, и мне страшно, потому что я слышу и могу видеть, как папа в очередной раз кричит на маму, сжимая в кулаке ее волосы. «Что вы видите или слышите, Эдриан?» На фоне слышу вопрос доктора. Я вижу, как мама плачет и просит ее отпустить, но папа никак не реагирует. Что он делает? Он обзывает ее никчемной тварью и говорит, что без него она никто. «А что делаете вы?» «Я прячусь в шкафу. Что-нибудь еще можете сказать из того, что вас сейчас окружает?» В моей руке деревянная машинка, которую я вырезал, пока мама с папой не зашли в комнату. В другой руке я держу складной ножик, который папа подарил мне однажды. «Что вы чувствуете?» «Я чувствую, как быстро бьется мое сердце. Я дрожу». «Вам страшно?» Да. Что происходит дальше? Папа снова кричит со всего размаха, бьют маму по лицу, от чего-то падает на пол. Папа нависает на ней и начинает душить ее. Я слышу, как мама хватает ртом в воздух, пытаясь что-то сказать. Я вижу, как ее ноги бьются по полу, и меня начинает накрывать паника. Становится трудно дышать, и тело бросает в холодный пот. Постарайтесь сосредоточиться на происходящем. Дышите глубже, Адриан. Слушайте мой голос. «Я не могу просто стоять и смотреть. Я должен что-то сделать. Я должен спасти маму». Грудную клетку будто сдавливает что-то тяжелое, и дыхание сбивается. Распахиваю глаза и подрываясь на кушетке, пройдясь ладонью по вспотевшему лицу. «Я не могу, Джон!» — мотаю головой. «Я просто гребаный слабак!» «Все в порядке, эдрен Просто дышите. Вы вовсе не слабак!» «Это было так ярко, будто я действительно вернулся в тот проклятый день!» Провожу рукой по волосам. Так и работает эта методика. И если вы не против, мы продолжим ее. Но уже на следующем сеансе. Каждый раз мы будем продвигаться дальше. И с каждым разом мне будет все тяжелей. К сожалению, Эдриан. Но все это делается для того, чтобы вы могли двигаться дальше. Я уже могу видеться с Розой? А вы этого хотите? Хочу, выпаливаю без раздумий. Можете, Эдриан. Очевидно, что вы лучше спите после ее танцев. Сами того не желая, вы сделали эту девушку частью своей терапии. Хорошо. Всего доброго, Джон. До свидания, Эдриан. Берегите себя. Роза. Спускаюсь в гостиную, в то время как сиделка Марии заканчивает кормить ее. Добрый день, приветствую ее. Добрый день, мисс. Как она сегодня? Интересуюсь, взглянув на женщину, которая все так же неподвижна, как и в прошлый раз. Поела с аппетитом, вытирает Ерот. Я уже закончила с ней. Можете начинать читать. Хорошо. Не знаю почему, но мне очень нравится читать для нее. Пусть даже понимаю, что вряд ли она что-нибудь осознает. Когда я это делаю, я больше не чувствую той пустоты, которая окутала меня после смерти мамы. Я заберу ее через пару часов. Если вы уже дочитали предыдущую книгу, можете взять из кабинета другую. Хорошо, спасибо. Сиделка уходит и оставляет нас одних. Добрый день, Мария. Я сейчас вернусь. Возьму для вас новую книгу. Вхожу в кабинет и осматриваюсь вокруг, вспоминая, как впервые пришла сюда. Здесь пахнет едва ли уловимым запахом дорогого мужского парфюма, напоминающим об Эдриане. Тело сразу бросает в шар, когда перед глазами встают картинки произошедшего этой ночью. Специально не выходила сегодня из комнаты, пока он не уехал на работу, чтобы случайно не столкнуться с ним. До сих пор не понимаю, что на него нашло, и удивляюсь своей реакции на это. Встряхнув головой, отбрасываю непрошенные мысли и подхожу к стеллажу с книгами. Прохожусь взглядом по многочисленным книгам и замечаю полк с литературной классикой, изданной на испанском языке. Взгляд падает на книгу «Сто лет одиночества» Габриэля Корсия Маркеса, и решаю почитать именно ее. Возвращаюсь к Марии и начинаю читать, сама погружаясь в сюжет. Не знаю, сколько проходит времени, когда я слышу какой-то звук и закрываю книгу, думая, что эта сиделка вернулась за Марией. «На сегодня все, Мария. Завтра обязательно продолжим». Поднимаю взгляд и замираю в виде Федриана, все это время наблюдающего за нами. Сегодня он вернулся слишком рано. В такое время я уж точно не ожидала его увидеть. «Что ты здесь делаешь, Роза?» задает вопрос без всякого приветствия. «Всего лишь читала для твоей мамы», произношу ровным тоном. Он направляется к нам и, наблюдаю, как он подходит к своей матери и целует ее в лоб, нежно погладив по волосам. «Привет, мама!» – произносит на испанском, присаживаясь на корточке перед ней и берет ее руки в свои. «Ты сегодня замечательно выглядишь!» – подносит руки к своим губам и целует костяшки. Даже не заметила, как перестала дышать. Он поднимается и бросает взгляд на книгу в моих руках. Его глаза расширяются и выражение лица меняется на какое-то странное. «Откуда у тебя эта книга?» «Взяла в твоем кабинете. Хотела почитать для нее на родном языке. Прости, не должна была заходить туда без твоего разрешения. Опускаю взгляд на книгу». «Я не это имел в виду. Просто это ее любимая книга». Резко поднимаю глаза и растерянно смотрю на него. «Я... я не знала этого. Это вышло как-то само», издаю нервный смешок. «Хм... странно». Я увидела ее, и что-то подтолкнуло меня взять именно ее. Хорошо, я понял. Ты обедала? Да. Тогда через час я жду тебя на сцене. Разворачивается и уходит. Звучно выдыхаю, и тело расслабляется. Как же с ним тяжело. Произношу, качая головой и перевожу взгляд на Марию. Замираю и чувствую, как волосы поднимаются на затылке, когда вижу, что ее черные глаза устремлены на меня, а один уголок губ приподнялся в улыбке. Руки начинают дрожать, и книга падает на пол. «Ну, как вы тут?» – Входят в сиделка, и я тянусь за книгой. Но когда поднимаю взгляд, глаза Марии снова смотрят куда-то в стену, и выражение лица не отражает каких-либо эмоций. «Она, она посмотрела на меня!» шепчу, посмотрев на сиделку огромными испуганными глазами. — Вам показалось, мисс, это невозможно. Ее когнитивные функции не работают. Но она даже улыбнулась мне. — Вы, наверное, просто устали за долгим чтением. Отдохните, а мне уже пора уложить Марию в постель. — Ладно, — на ватных ногах поднимаюсь с кресла и кладу книгу на стол, направляясь из гостиной. Сразу иду в гримерную, чтобы успеть подготовиться и не заставлять своего работодателя ждать. Я даже ничего не репетировала за эти дни и придется полностью импровизировать. Достаю из шкафа черное платье в желтый горошек и туфли к нему. Из коробки беру черный кружевной веер и заколку в виде желтой розы. В уши массивные золотые круглые серьги. Собравшись меньше, чем за час, сижу перед зеркалом и смотрю на свое отражение. Мои щеки покрыты румянцем, а глаза блестят каким-то особенным блеском. Я испытываю странное волнение, смешанное с томящимся предвкушением. Слышу за дверью звук и понимаю, что Эдрин уже пришел. Выхожу на сцену и остаюсь в тени от светящих сверху ламп, выставляя руку с веером перед собой так, чтобы она попала на свет. Начинаю ритмично постукивать каблуком туфли, вращая запястьем. Ускоряю темп и резко расправляю веер, выводя им движение в виде спирали. Не отрывая взгляда от Эдриана, выхожу на свет и кружусь вокруг своей оси, работая веером. Подбрасываю подол платья ногой, выгибаясь назад. Снова кружусь вокруг своей оси и поднимаю руки вверх. Складываю веер, ударив им по ладони другой руки и топаю каблуками. Какое же невероятное чувство, когда вдохновение снова возвращается к тебе. Ты начинаешь чувствовать, что живешь. Танец без репетиции выходит особенно импульсивным и эмоциональным. Я вкладываю в него все, что сейчас на душе. В последний раз махнув веером, прикрываю им часть лица так, чтобы остались видны только глаза, и замираю. В комнате царит тишина, когда Эдриан встает и молча направляется ко мне. Опускаю веер складываю его, ожидая вердикта. Больше не будет таких длительных перерывов. Сегодня он не щедр на комплименты. Я вижу по горящим глазам, что ему понравилось. Но почему-то сегодня он кажется каким-то отрешенным. Хорошо, собираюсь уйти со сцены. Роза откликает меня, и я возвращаю взгляд на него. Да? Зачем ты разбудила меня ночью? Звучит неожиданный вопрос. Ты кричал. Разве тебе не сказали, что такое случается? Да, но твой крик был полон боли. Какое тебе дело до этого? Я не могу быть равнодушна, когда кому-то плохо. Вот только не надо жалеть меня. Не нашу жалости. Я не жалела тебя. Я просто хотела помочь. Мне не нужна ничья помощь. Я привык справляться со всем сам. Отрезает и направляется к выходу. Даже сейчас я слышу в его словах столько скрытых переживаний. Эдриан, пытаясь остановить его, сама не знаю зачем. «Возвращайся к себе, Роза, на сегодня ты свободна». Дверь за ним закрывается, и я остаюсь одна. Что-то, произошедшее с ним в прошлом, не дает ему покоя. Возможно, это как-то связано с его отцом, упоминание о котором запрещено в этом доме. Я понимаю, что это меня совсем не касается, но я не из тех, кто будет просто смотреть на страдания другого человека. Когда возвращаюсь в свою комнату, на кровати меня снова ждет красивый букет свежих, яркалых роз.